Глава одиннадцатая. «Вы просили диагност. Я продал вам его. Он работает. Работает». «Но мы изготовить его не можем», — давил на геканина Семенович. «Почему? Все товары, которые мы продаем, гарантированно работают и функционируют. Если у вас есть жалобы на качество нашего товара...» «Потому что для изготовления диагноста требуется хризоптан из редчайшей фиолетовой группы. У нас его нет, и добыть нам его негде». «Как негде?» — искренне удивился Геканин. «Я продам вам хризоптан». «С удовольствием продашь», — попытался пошутить Семенович. С огромным не оценил юмора торговец и в неограниченных количествах. Геканин умел вести дела. Сначала он продал чертеж необходимой по зарез штуки, задорого продал. Но это еще не все. Геканин решил еще подоить землян, продавая им редчайший ресурс, без которого диагност невозможно произвести. «И сколько он стоит?» «110 тысяч за стандартную меру», — ответил Геканин. Стандартной мерой в секторе Атау был куб с метровыми гранями. «Наверное, из такого можно много диагностов наделать», но Семенович все равно задохнулся от возмущения. «Сто кусков! За кубик!» «Это один из самых редких элементов в галактике», попытался оправдаться Геканин. «Большей ценностью обладает только фитуцией Я и так на него сделал немыслимую скидку в 50%. Ах ты, змеюка!» «Гриша, стоп!» Образумил друга Егор. «Вариантов у нас особо нет. Терян надо лечить. Мишку твоего из беды вытаскивать. Мишаню? Надо. Пусть этот мироед своими деньгами подавится. Я перечислил деньги», — Егор уведомил Геканина. «Превосходно! Отправляю вам ваше сокровище!» Из Снегоцианта вылетел одинокий робот, несший в своих лапах покрытую крепкой броней коробку. С Крузенштерна вывезли десятки тонн, а вернули один кубик. Размен, конечно, был очень сомнительный. «Все? Или у вас остались еще какие-нибудь пожелания?» «У нас пожеланий много. Денег только нет», — хмуро ответил гиканину Егор. «Деньги — это не проблема. Вы старательно трудитесь, а я всегда готов выкупить ваши ресурсы по самым выгодным ценам». «Да-да, и тебе доброго здоровья! Смотри, диабет себе не наживи, пока будешь хомячить то, что на нас заработал!» Не совсем по-доброму попрощался Семенович. Что такое диабет, Геканин, по-видимому, не знал. «И вам по три диабета сразу, дорогие мои клиенты!» Первым систему величава покинул негациант. Кирпич разгонялся тяжело, но мощно, как товарный локомотив. У Егора ёкнуло сердце, когда его путь внезапно перегородила гонявшаяся за фантомами цепочка Нив. Но тот тяжеловесно отклонился и пропустил сошедших с ума терян. За ним, следом за пределы системы, устремился и корабль Геканина. «Мироед! Сволочь! Эксплуататор!» – процедил сквозь зубы Семёнович. «Ты бы при нём это не брякнул, а то ещё обидится!» «А он сейчас наша единственная возможность хоть как-то заработать». «Хреновая возможность». «Знаю. Поменяем поставщика при первом удобном случае». «А сейчас надо терянами заняться». «Доставь меня в ЦОП, я займусь изготовлением диагноста». «А ты найди терянина». «А чего их искать? Вон кружат». «Нужен один, хоть бы и связанный». «Или ты из кабины бестии в них диагностом будешь светить». Ох, и задачка, почесал голову Семёнович. Ладно, что-нибудь придумаю. Оказавшись в цоп, Егор проверил наполненность складов орбитальной группировки. Хорошо, что после отбытия к Хорса теряни продолжили борьбу, так как для изготовления диагноста требовался не только дорогущий хиризоптан, но и обычные материалы из красной категории. В запале торговли Егор об этом не подумал и пришлось бы у деканина по тройной стоимости выкупать их обратно. Прогнав железо через преобразователь и получив необходимый набор ресурсов, Егор загрузил в фабрикатор чертеж мобильного диагноста. Небольшой аппаратик был напечатан всего за пару минут. «Гриш, готов прибор! Можешь забирать с орбиты!» «Надо тебе тоже корабль делать, а то я подустал курьером быть», высказал здравую мысль Семенович. «Надо, но вот какой? Давай скопируем бестию. У меня все необходимые чертежи есть», предложил Семенович. Егор знал, как его товарищ относится к своему истребителю. «Штучная вещь. Одна на всю галактику». «Мне нужен несколько иной транспорт», уклончиво ответил он. «Почему? Бестия лучшее, что у нас есть?» Лучший истребитель, может быть. Но нам требуется нечто другое. Да и рано сейчас об этом рассуждать. У нас все равно нет ресурсов и денег, чтобы купить какой-нибудь приличный чертеж. С терянами что? Летаю за ними, уговариваю. Но толку ноль. Ни разу еще не замедлились и не ответили. Жду, пока угомонятся. Да уж, если они так же веселятся, как и работают, то устанут только через неделю. Вопреки мрачным предчувствиям Егора, их крылатые товарищи угомонились примерно через час. Без какой-либо видимой причины они все вместе развернулись и направились к планете. «Гриш, ты это видишь?» «Ага! Я тоже возвращаюсь! Готовь вездеход!» «Не торопись, забери из фабрикатора еще кое-что!» Егор решил перестраховаться перед поездкой в пещеры к терянам. Вдруг их помешательство было буйным. В наборах, которые они выиграли в лотерею, персональная броня и стрелковое оружие отсутствовали. Поэтому крохи денег, остававшиеся у них на счете, Егор потратил на приобретение чертежей. Многого он позволить себе не мог. Да и из накопленных на складах ресурсов «Не создашь что-нибудь неординарное». Семёнович спустился с орбиты произведенную экипировку, в которую они и облачились. И стали похожи на древних водолазов. Шлемы у костюмов имели смешную шарообразную форму и маленькие зарешеченные окошки для обзора. С чертежами на броню вышла интересная история. В Атау на нее продавались универсальные инструкции для изготовления. Они подгонялись под размеры и форму тел разных раз. К броне Егор еще изготовил пару лазерных излучателей, выглядевших как большие тяжелые пистолеты. «Дожили! Против своих же вооружаемся!» «Что-то для тебя теряне слишком быстро стали своими», подметил Егор. Приятели через шлюз вышли на поверхность Виктории-1. «Ну, конечно, свои!» семёнович открыл люк на борту восьмиколесного вездехода, напоминавшего БТР. «Мы в ответе за тех, кого призываем!» Вездеход катил по пустыне с оранжевым ржавым песком мягко и плавно. Его подвеска съедала все неровности. У подъемника, чей ствол уводил вниз в пещеры, семёнович достал из кобуры пистолет. Егор последовал его примеру. «Свои-то свои, но черт его знает, какая болячка поразила мышей!» Вдруг их настигло бешенство, и они на землян кидаться начнут. Тревоги оказались излишними, приятелей под землей встретила тишина. Абсолютная тишина. Она как-то не вязалась с тем, что творили теряни в космосе. «И где все?» – спросил семёнович, осматривая пустую пещеру. Раньше их всегда встречали вылетающие из домов под сводами летяги. «Сейчас же здесь было тихо, как в могиле». «Пойдем к кораблям!» Для них в соседней пещере устроили ангар, куда надо было прогуляться пешком. Этот ангар имел собственный подъемник карусельного типа. На верхнюю площадку приземлялся корабль, она уходила вниз, и ее место занимало следующая Весь механизм напоминал огромное колесо обозрения. Внизу корабли подхватывал кран. Он же расставлял Нивы бочком к бочку на площадке. Но это в обычном порядке. Сейчас же часть из кораблей так и не покинула спусковые площадки. И в свою очередь пилоты не до конца покинули Нивы. «У нас эпидемия! Мышины и грипп!» — констатировал Семенович. Егор был склонен согласиться с другом. Мыши как на полу валялись, так и свешивались из открытых кабин Нив. «Даже не шевелятся!» Гриша наклонился над телом одного терянина, прикоснулся, потом взял в ладони. «Держи! Не тряси!» Егор отстегнул от пояса брони мобильный диагност. Аппаратик обошелся им в нереально огромные деньги. Но он их полностью отработал. Хватило одной проводки диагностом над тельцем, чтобы он выдал заключение. «Тяжелая химическая интоксикация!» «Истощение организма». «И чем же они потравились?» «Они же получают синтетическую пасту, практически такую же, как и мы». «Она что, испортиться может?» Егор ткнул пальцем в экран на надпись «Интоксикация». «Вытяжка из растения боа -гоа. Обладает психоактивными свойствами для расы тирен». «Это еще что?» «Наркота, кажется». «Наши мышки где-то ее вырастили и обдолбались, и начали носиться, пока не довели себя до полного истощения». «Твоюж! И где нам эти посадки искать?» Егор продемонстрировал экран диагноста, на котором изображалось синеватое растение, похожее на куриный гребешок. «Где, не знаю, но выглядит это так». «Больше на гриб похоже. На поверхности я ничего похожего не видел». «Да там вообще ничего не растет. Значит, нам надо искать веселые грядки в пещерах». В такого рода поисках у Семеновича имелся большой опыт. Брага в огнетушителях и литрушка под матрасом капитану корабля приходилось сталкиваться с этим чуть ли не ежедневно. Но проблема в тотальном обыске заключалась в следующем. Домики гнезда террян находились под потолком и были настолько малы, что в них даже руку протиснуть сложно. Походив и не обнаружив плантации на земле, Егор предложил изящное решение. «Давай вернемся. У нас на счету копейки остались, но, думаю, мы сможем на галактической бирже купить чертежи видеонаблюдения. Ну или каких-нибудь мелких дронов с камерами, чтобы в любой угол могли залезть». «Летяги очнутся и полетят за добавкой. Тут мы их исцапаем. Ты езжай, я здесь побуду. Попробую Мишаню в чувство привести и допросить с пристрастием». Не все хорошие идеи заканчиваются успешно. Егор прошерстил каталог и нашел микродронов размером со шмеля. У дронов было свое гнездо для подзарядки и автономный режим работы до двух земных суток. Вариант для наблюдения за мышами был, в принципе, идеальным. Егор Лот выкупил и приступил к производству одного комплекта, который включал в себя базовую станцию и пятнадцать дронов-шпионов. «Как у тебя дела?» — вызвал он Григория. «Никак!» — признался тот. Собрал кого смог в кучу, разложил на тенте от Нивы. «Дрыхнут без задних ног и беседовать не желают». «Даже холодная вода не помогает. Впредь в экспедицию будем поодиночке летать. Нельзя этих крылатых бродяг оставлять без присмотра. Нам бы их в этот раз откачать. Систему наблюдения я сделал. Надо бы ее с орбиты забрать». «Есть, товарищ главный инженер!» Со смехом ответил семёнович «Да понимаю я, что мне тоже пора делать корабль. Погоди, приведем в чувство тирян, роем ресурсов». «Сразу себе что-нибудь сконструирую». «Слушай, может, на орбиту переселимся, чтобы не бегать туда-сюда?» Внес Рацпредложение Семенович. «Не вариант. Постоянная невесомость превратит наши мышцы в желе и добьет наши кости». «Это да. Жалко терять здоровье, которое только-только стало возвращаться. Но, может, найдем модули с искусственной гравитацией?» Они стоят, как новенький крейсер, и потребляют прорву энергии. Поэтому работают на фитуции. Мы такой прокормить не в состоянии. Деньги, деньги, деньги. Разве тут, понимаешь, махровый капитализм в отдельно взятой галактике? Ничего, мы это чутка поменяем». Егор с Гришей спорить не стал. Но ситуация у них была крайне сложной. «Куда тут что-то менять?» Тут бы самим выжить. В космос бестия с поверхности «Виктории-1» стартовала вовремя. Едва истребитель Семеновича прошел плотные слои атмосферы, в ЦОП пиликнула система оповещения. Викторию посетил небольшой чужой корабль. Семёнович а у нас гости!» – вызвал друга Егор. Заодно и координаты этой перехода на краю системы передал. «Ой, какая мелочь пузатая! Что-нибудь передает?» Наоборот, пытается быть как можно более незаметным. С выключенными двигателями летит в сторону пояса астероидов. «Перехватим! Ты только аккуратнее, вдруг это бомба какая-нибудь!» «Да кому нужно нам гадить?» — отмахнулся от предупреждения Семенович. «Может, вообще по ошибке к нам залетели и стесняются?» Хоть чужак и был очень мелким, по мнению следящей системы «Бестия», превосходило его объемом в 12 раз, но Егор все равно переживал за Семёновича. поэтому глаз с радара не сводил. Истребитель дал сначала несколько витков вокруг визитера на дальней дистанции. Потом Григорий пару раз безуспешно отправил вызов с требованием представиться. Следом Григорий пошел на осторожное сближение. «Это точно никакой не астероид!» Передал он в ЦОП картинку с идеальным цилиндром, обвешанным маршевыми и маневровыми двигателями. «У астероида вряд ли был бы генератор Т-перехода. Кстати, попытайся этот кругляк взять целеньким. Т-генератор нам в хозяйстве точно не помешает. Тебя не поймешь. То аккуратнее, то живым брать. Я бы сейчас ракетку запустил, и дело сделано!» Но мне самому интересно, куда эта штука намылилась. Идет к нашей добывающей фабрике в астероидах. Может, все-таки бомба? Давай так. Приблизиться на радиус поражения, я ее уничтожу. Рисковать добывающими мощностями нам нельзя. А если ее тем же фитуциям начинили? Там радиус взрыва, ого-го, какой будет. Кому мы нужны, чтобы на нас столько фитуция тратить? И ради чего? «Ради одного заводика!» — возразил Семенович. «Хорошо, ждем». Инопланетный лазутчик летел неторопливо с отключенными двигателями и по инерции. И его неторопливость Егора выбешивала. Долетел бы уж, и дело с концом. А нет, он еле полз и издевался. До виртуальной сферы, которую Семенович нарисовал как угрожающую, цилиндрик не долетел. Короткий импульс тормозных движков, и он завис в пространстве. «Что делает?» — спросил у Семеновича по рации Егор. «Ничего, просто висит. Может, это разведчик? И что он своим хозяевам передавать будет? Как ли тяги камни ковыряют? Ну и смысл. Бриллиантов у нас тут все равно отродясь не было. Что за ценные сведения он может здесь насобирать?» «Семеныч!» Хлопнул себя в цоп по лбу Егор. «Чего? Да ты гений! Они хотят получить сведения! Не о наших скудных ресурсах, а о терянах А летяги-то кому сдались, кучка диссидентов, предавших свою империю? Вот империя и интересуется, как у них дела!» Семенович двинул бестию к зависшему в космосе цилиндру. «Чего удумал? Опиумные войны, помнишь?» «И что?» «Да есть у меня одно подозрение!» Семенович подлетел к чужаку почти что вплотную. Из бестии высунулась лапа манипулятора. Она несколько раз слегка прикоснулась к цилиндрику. Тот никак не отреагировал. «Хватаю и лечу на базу! Там!» Внезапно в эфире запеликала тихая мелодия. Нечеловеческая. Ее гармония была чужда человеческому уху. Но то, что это была именно музыка, у Егора сомнений не осталось. «Музыкальная шкатулка с Т-двигателем? Бред какой-то!» «Не бред! Ох, не бред! Ладно, притащу ее домой, убедишься!» Вскрытие решено было проводить на планете. Причем не в жилом модуле, а отъехав от него километров на 15, чисто на всякий случай. Да и броню егоры Григорий на себя на тот же самый случай нацепили. От небольшого взрыва она должна уберечь. Особо хитрых инструментов у приятелей не было, но и подобранный ими цилиндрик не сильно сопротивлялся проникновению. Едва Семенович прикоснулся к двум выпуклостям на бортах, головная часть миниатюрного космического корабля открылась сама собой. И оттуда на песок посыпались крохотные стеклянные колбочки, запечатанные в прозрачную пленку. Семёнович собрал их в горстку и поднес к забралу шлема, чтобы рассмотреть получше. «Покажи-ка мне еще раз то зелье, которое диагност у терян в крови нашел».